Иначе не настирайтесь. Из ванной ринулась в твою комнату, ни на секунду не умолкая. Водичкой поете? Хорошо. Писает часто. у ю ю какие мы сердитые. Ну-ка, покажись, тете, ну-ка развернемся. Вот так прекрасно. Пупок зеленкой мажете. Хорошо. Ох, какой колосок звонкий! Ну, перевернемся на животик. Вдруг она умолкла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 Тихая, слабое и словно пришибленная. К тому времени ты уже выправился и окреп, и из апоплексического старика-гнома стал превращаться в ребенка рыженького, голубоглазого и сладкого. Она вернулась днем, когда ты спал, откинув одну ручонку, а вторую потешно прижимая груди.